И, кроме того, перед исходом иудейского народа из Египта в землю обетованную, Моисей приказал своим близким принести в жертву барашка и пометить его кровью двери каждого дома. Это был знак для ангела, посланного Яхве покарать египтян смертью, не входить в эти дома, и тем самым Моисей спас своих близких от смерти. Мы празднуем это событие, которое называем Пасхой, и едим барашка. И поэтому барашек — символ жертвоприношения и праздника. Символ радости для всех нас, а также постоянное напоминание о жертве еврейского народа. «Я понимаю», — сказал Фердинанд, который наконец начал связывать рассказ Сары в единое целое, «а звезда — символ того, чем владеет твой род. Обещание огромного потомства, данное вам Яхве, как звезд в небе». «Именно так, Фердинанд», — подтвердила Сара, — «ты начинаешь понимать смысл этих символов. Барашек и звезда...» С тех пор неразделимы для моей семьи. Медальон с их изображением передавался от поколения к поколению, и теперь он у меня. Мы обязаны хранить медальон в нашем роду вечно. Сара приблизилась к Фердинанду с серьезным видом и понизила голос. — Ты мне говорил, что этот медальон... С этими словами она достала его из-под одежды и нежно поцеловала, оказывает на тебя особенное воздействие, притягивает тебя. И я понимаю это, потому что он является не только гербом моего рода, это символ его, потому что был выкован и отполирован руками самого Авраама и висел на шее Исаака после жертвоприношения на горе Салем. Авраам распорядился, чтобы медальон переходил от отца к сыну, как священный символ союза с Яхве. Медальон, который ты сейчас видишь, находился во владении нашего рода многие поколения, пока не перешел ко мне. Никто не знает его подлинного могущества, как символа союза Авраама и Яхве, но я уверяю тебя, что эта связь существует». Услышанная история произвела огромное впечатление на Фердинанда. Не в состоянии сопротивляться необъяснимой силе он поднялся и потянулся к Саре. С крайней осторожностью он прикоснулся к медальону и с благоговением поцеловал его. Сара с нежностью посмотрела на Фердинанда и инстинктивно протянула руку, чтобы погладить его по волосам. В этом мужчине ощущалось что-то особенное, и это заставило ее раскрыть ему свое сердце и рассказать о сокровеннейших страхах. «Когда я увидела тебя у двери моей молельни, меня охватил сильный страх. В первый момент я больше опасалась не смерти. Я содрогнулась, представив, что медальон может оказаться в чужих руках». «Мой святой долг заключается в том, чтобы хранить этот медальон пожизненно и передать его своим наследникам. Я была вынуждена много лет страдать от того, что у меня нет потомства, поскольку не смогла забеременеть от моего мужа за все годы нашего брака. С того момента, как я сняла траур по мужу, меня не покидает навязчивая мысль. Мне кажется, что я должна встретить мужчину, который сможет подарить мне сына. И мой сын со временем будет носить священный медальон». Тех немногих мужчин, с которыми мне удалось поближе познакомиться, пугает, что я вдова. Для еврейского мужчины я считаюсь использованной женщиной, принадлежавшей другому, и это отталкивает их. И кроме того, я знаю, что не могу откладывать это на будущее, мне уже скоро исполнится 32 года. Не достигнув этой цели сейчас, боюсь, позже я уже не смогу родить. Но законы рода обязывают меня смешать свою кровь исключительно с еврейской кровью. «Ты очень красивая и еще молодая женщина. Ты обязательно встретишь своего мужчину», — попытался успокоить ее Фердинанд, который так и не мог понять, почему до сих пор не нашлось десятков претендентов на руку этой женщины. «Возможно, но после вашего жестокого вторжения в Иерусалим мне придется искать его далеко отсюда, поскольку здесь не осталось ни одного иудея, одни крестоносцы». Женщина еще ближе придвинулась к нему, Она посмотрела ему прямо в глаза и продолжила, «Фердинанд, узнав тебя ближе, я поняла, что ты человек чести, и что ты тоже богобоязнен, как и я». Она погладила его по щеке, «Ты спас меня от верной смерти, и, кроме того, ты уважаешь меня как женщину. Я знаю, что могу доверить тебе все мои тайны, поскольку ты сможешь сохранить их в своем сердце и никогда не раскроешь другим». Фердинанд ответил на ласку Сары, накрыв ее руки своими руками, и продолжал слушать. «Я надеюсь, что ты с тем же благородством исполнишь то, о чем я тебе сейчас попрошу. Мне нужна твоя помощь, чтобы бежать из Иерусалима. Я не могу оставаться здесь, скрываясь, ведь тебе не поздоровится, если узнают обо мне. У меня есть друзья в Телеме, это маленькая деревня к западу от Хиброна. Если мы сможем туда добраться... Меня примут в их дом, и я смогу начать там новую жизнь. Фердинанд, продолжая сжимать ее руки в своих, поочередно поцеловал их и решительно сказал, как благородный человек, я клянусь перед Богом и перед тобой, что беру на себя обязательство доставить тебя в сохранности в тот город, который ты мне укажешь. Завтра же утром мы отправляемся в Хиброн. Я достану тебе подходящую одежду и доспехи, чтобы ты переоделась в крестоносце. Таким образом, я думаю, мы сможем обмануть охрану, и как только опасность минует, ничто уже не остановит нас до самого телема. Услышав его слова, Сара не смогла сдержать эмоций, вызванных благородным поступком Фердинанда, и расплакалась от радости. Фердинанд поднялся и быстро вышел из комнаты, а потом и из дома на поиски одежды для Сары. Свежесть ночи прояснила его мысли, И, немного подумав, он направился к одной из палаток, которые были разбиты накануне вечером, чтобы хранить в них доспехи и снаряжение крестоносцев. Сара легла в своей спальне на втором этаже. Она долго не могла уснуть. Неспокойно ворочаясь среди сбитых простыней, она пыталась представить, что ее ждет в будущем. Хотя прошло лишь несколько дней, Фердинанд уже завоевал ее доверие, но, несмотря на это, ее одолевали сомнения. Верно ли она поступила, рассказав ему историю медальона? По прошествии долгого времени она крепко заснула. Прошел час, и Фердинанд вернулся в особняк со всем необходимым, что ему удалось найти. Аккуратно сложив все это, не раздеваясь, он растянулся в большой спальне, намереваясь хоть немного отдохнуть. — Сара! Сара! Пора отправляться в путь! Она протерла глаза, чтобы быстрее проснуться, и увидела, что у Фердинанда очень усталый вид. — Ты хоть немного поспал? — спросила она. «Откровенно говоря, я плохо спал, но это не имеет значения. Я оставляю тебе одежду, доспехи и щит. Думаю, все это подойдет тебе. А я пока подготовлю лошадей. Если будут сложности с доспехами, дашь мне знать, и я помогу тебе». Сара начала быстро одеваться. Надев кольчугу, она увидела, что та тесна ей. Слишком выделялись бедра, хотя с помощью большой белой сорочки и доспехов она попыталась их замаскировать. Она подобрала волосы, сплетенные шелковой нитью, а сверху надела шерстяную шапку, полностью скрывшую ее длинные волосы. Потом она начала связывать ремни доспехов, но это у нее не получилось. Сара надела черные кожаные сапоги и прикрепила к бедру толстый ремень с мечом. Наконец она схватила щит и шлем и начала неуклюже спускаться по лестнице на нижний этаж, чтобы найти Фердинанда. Фердинанд ждал ее во внутреннем дворике. Он держал в руках уздечки двух черных лошадей, уже оседланных, и готовых отправиться в путь. — О небо! Никто не догадается, что под этими доспехами всадника-крестоносца скрыто тело дамы. — Отлично! Никто не откроет правды. Сара удовлетворенно улыбнулась и попросила его помочь закрепить доспехи. Фердинанд закончил связывать ремни, не обращая внимания на ее протесты, вызванные тем, что она при этом едва могла дышать, и помог ей сесть на коня. Они выехали через заднюю дверь дворика и поскакали по открытой местности прямо к южным воротам города. Пока они ехали, Сара рассказала ему, в каком месте в доме хранятся сундуки с золотыми монетами и драгоценностями. Она не хотела, чтобы они попали неизвестно в чьи руки, и хотя Фердинанд сдержанно отреагировал на это, настаивала, пока он не пообещал, что все возьмет себе, как только вернется в город. Фердинанд решил, что возьмет все с собой в Труа, когда будет туда возвращаться. Сара рассказала ему, что все эти сокровища скопил ее муж за многие годы благодаря своей прибыльной профессии. Сара уверила его, что там хранится достаточно драгоценностей, чтобы одно или два поколения людей, завладевших ими, жили, ни в чем не нуждаясь. Они и без труда миновали ворота, поскольку стражники узнали одного из предводителей крестоносцев и поверили его объяснению, будто бы он в сопровождении своего оруженосца отправляется посетить близлежащий город Белен, уже отбитый у неверных, Фердинанд и Сара галопом поскакали от крепостных стен в южном направлении. Огибая Белен, чуть медленнее преодолев крутой подъем на перевал, они направились к Хиброну, собираясь добраться туда в полдень. После долгого отрезка пути, который они преодолели галопом, не останавливаясь, Сара, не привыкшая ездить верхом, попросила несколько минут отдыха.